Глава 31. Встреча в лесу. Медведь вот уже второй день как домой вернулся. Избушка его как была, так и стояла. Уважали травника люди, гвоздика из его забора не выдернули. Ходил теперь медведь, да оглядывался. Беглых каторжан он опасался. Едва ли их предводитель доволен его побегом остался. Проблема, которая у него имелась, не решена была. Не смертельная она, конечно, но уж больно для мужика неприятная. Тут еще в лесном непонятно, что творится. Это дорогой домой травнику встреченный знакомец рассказал. Лесной для медведя окно в большой мир. Самый ближний для него городок. Время от времени травник в нем появляется. Купить, например, что ему нужно? Те же спички. Они в лесу на деревьях не растут. Та же история с солью, с сахаром. Ладно, одежда. Медведь еще долго может донашивать, что с армейской службы принес. Но и она не вечная. Черные какие-то в лесном народ мутят. Причем хорошо это у них получается. Считай, что власти города там уже и не осталось. Главу убили, полицию разогнали, народ... Частью разбежался. Что пожгли, что разграбили. Дела. Может, это опять островитяне голову поднимают. Врезали им в свое время по заслугам. Медведь сам в этом участие принимал. Не просто так у него завернутые в тряпочку, три медали, и даже орден в коробе со всяким разным припрятаны. Давно он их не цеплял на грудь. Все как-то не до того было. Много кровушки тогда пролилось. Сколько лет все тихо было, а тут опять. Думал по пути домой медведь, что вернется он, а там уже желающих у него полечиться набежало черным черно. Ничего такого, ни одного человечка. Все как будто в раз оздоровели. Не до болезни народу сейчас, голову бы свою сохранить. Ну тогда в лес травник пойдет. По заветным полянкам пройдется. В начале прохладного сезона многие растения уже к сбору готовы. Ждут его, дожидаются. Ягод нужных тоже надо набрать. Как для лечения, так и для еды. Их тоже птички в клюве медведю не принесут. Корзинку взял, но ужик верный. За спиной вещевой мешок разместил. Опять же память о службе. Что-то в последние дни о ней часто вспоминаться стал. К добру ли? Много всего с собой медведю брать не надо. К вечеру он домой вернется. В лесу ночевать не останется. Хорошо сегодня. И не жарко, и ветерок небольшой верхушки деревьев покачивает. Тучки набежали, но дождя до ночи не будет. А то и только перед утром он порадует. Медведь шел. Никуда не торопился. Внимательно под ноги поглядывал, ухо востро держал. Пробеглых каторжников помнил и опасался встречи с ними. Так, кто там по лесу ломится, как первый раз из города выбрался? До идущего навстречу было еще далеко, но медведь на слух не жаловался. Редко кто из знакомых ему людей так слышал, как он. Которжане его разыскивают. Да что им его искать? Знают они, где его жилище? По торной дороге до, торной дороге до него дойти можно. По лесу нечего блудиться. Прямо на медведе, не умеющий нормально ходить, по лесу двигался. Ломился без ума. На все отпавшие с деревья в сучья по очереди наступал. Медведь решил на месте идущего подождать. Сам придет. Никуда не денется. За ствол дерева велика на травник встал, двигающийся сюда его и не заметит. Так, не катаржанин. Хотя медведь не всех их видел. Оборванец какой-то. Оборванец какой-то. Одежда на нем нормальный человек носить постесняется. Хотя и не так давно она в порядке была. Не заношена, а просто сильно порвана. Грязновато еще. Справа на груди два знака государственного служащего. Далеконько человек еще. Точно каких медведю пока не разглядеть. На вид около 20 лет. Парнишка крепкий, но по лесу ходить не обучен. Руки пустые. Даже простенькой корзинки или сумки нет. Решил медведь человеку показаться. Угрозы от него он не чувствовал. «Всего доброго тебе, встречный!» — поприветствовал паренька травник. «Всего доброго, дяденька!» «Дяденька? Во как!» «Так дети со взрослыми здороваются, а парнище-то повыше медведя будет. Правда, травник его в два раза шире, да запястье у него чуть шеи встречного тоньше. Ну, последнее — неправда» но все равно запястье у травника выдающиеся. Кто понимает, как такие увидят, слово поперек не говорят, зашибет и не заметит. Глаза еще у паренька его виду не соответствуют, детские совсем. У ребенка глазки от взрослого отличаются, ну если дитятка не живодер какой, но и то зверь в детских глазах по-другому выглядит. Не высказал медведь своего удивления. Ни словом, ни жестом себя не выдал. «Все хорошо с тобой. Не заблудился? Может, помощь какая требуется?» Вполне корректно осведомился медведь. «Кстати, для пробы как к маленькому обратился. Не хитер медведь, а просто учен хорошо. Где? Ну, мало ли». «Есть немного, дяденька». Опять в диссонанс с внешним видом говорившего прозвучал ⁇ Заплутал ⁇ Вместе с тем, встреченным медведем в лесу держал дистанцию, близко к травнику не подходил. На простодырного не походил.